Квер Лаздину Пеледос Хана По утрам, просыпаясь, больше не спрашивал себя, где я. Уже привык. Вставал, выходил на балкон, смотрел во двор, где среди дровяных сараев обильно цвели бордовые и лимонные шток розы. Приветственно махал соседу, который иногда в это время уходил на работу, а иногда, наоборот, возвращался. Тот отвечал хмурой утренней улыбкой. Шел в кухню, нажимал кнопку кофейного аппарата, привычно возносил молитву суровым божествам пробуждения. Только бы не пришлось вот прямо сейчас его чистить. Божества внимали и милосердно переносили чистку на вечер. Рассеянно думал, слушая фырканье машины, «Теперь у меня такая жизнь». Больше не удивлялся, но и не особо радовался. Чему тут радоваться, когда через полчаса надо выходить на работу? Жизнь в этом городе больше не походила на приключения. Строго говоря, приключением она казалась только первые два дня, когда приехал сюда на выходные, чтобы осмотреться и принять решение о переводе в местный филиал банка, где открылась подходящая вакансия. Эти два дня неожиданно стали чуть ли не лучшим отпуском в жизни. Вроде бы ничего особенного не происходило, просто гулял, глазел по сторонам, удивляясь фрагментам самого настоящего леса, тут и там, пробивающимся прямо в центре. Потом уже понял, это не лес пробивается, а город пророс сквозь лес, как гигантская колония грибов. Заходил в кафе, совался во все незапертые дворы, выбирал дома, в которых хотелось бы пожить, любовался русалычьими лицами и разноцветными прическами студенток. Читал воодушевляющие надписи на стенах, те, которые мог разобрать по-русски и по-английски, по-немецки тут не писали, а литовского не понимал. Удивительно, но это совершенно не мешало чувствовать себя как дома. Даже наоборот, как будто это обязательная составляющая домашнего уюта, многого не понимать. Впрочем, бог бы с ним, с домашним уютом, вот уж чего никогда для себя не искал. Но все равно неизбежно обретал раз за разом, сколь бы резко не менял свою жизнь. Везде оказывался на своем месте. Молниеносно вписывался в новую обстановку, как простой и функциональный стеллаж из Икеа. В какую комнату его не внеси, встанет там как влитой. Сольется с фоном, никто и не вспомнит, что еще вчера его тут не было. И чувствовал себя соответственно супергерой нового поколения. Человек-стеллаж. Но этот город, так ему сперва показалось, сулил нечто гораздо большее, чем домашний уют. Возможно, даже прямо ему противоположно, особенно в сумерках, когда туманы текли по склонам окрестных холмов, реки замирали, наливаясь будущей ночной тьмой, по безлюдным улицам метались неведомо чьи бесприютные тени, а его отражения в стеклах витрин как-то внезапно утрачивали сходство с оригиналом. И от всего этого по позвоночнику поднималась ледяная сладкая дрожь, совсем как в юности. Мир снова казался исполненным тайных лазеек, не то в райский сад, не то в бездну небытия, и поди еще отличи одно от другого, да и надо ли отличать. Однако стоило переехать, и уже пару месяцев спустя не мог толком вспомнить, что, собственно, меня здесь так очаровало. Ну, кроме самой возможности в очередной раз сменить обстановку. Похоже, в этом все дело. Так хотел хоть каких-нибудь перемен, что сам себя обхитрил. Призвал на помощь воображение, а уж оно свое дело знает, еще ни разу не подводило. Ну, или наоборот, подводило всегда, это как посмотреть. Вот и в лип, как минимум на два года. Рабочий контракт подписан, снята квартира, куплена оптимистические, двуспальная кровать с ортопедическим матрасом и куча мелочей, превращающих временное пребывание в оседлую жизнь. Новые коллеги приручены, соседи умеренно очарованы неизменно приветливой улыбкой, а ледяной сладкой дрожи, конечно же, больше нет. Да и откуда бы ей взяться? Воображение воображением, но так долго ни одна иллюзия не живет. Глупо рассчитывать на острые ощущения в городе, куда приехал работать, честно обменивать время своей жизни на еду, тепло и иллюзию безопасного будущего. Какая тебе еще дрожь? Какие туманы? Акстись! Регулярно сочинял оптимистические отчеты о прекрасной новой жизни. Число адресатов варьировалось от двух до восьми, никогда никому не писал первым, но исправно отвечал всем, кого хотя бы условно интересовали его дела. Не скупился на забавные истории и живописные подробности, на разочарование даже не намекал. Зачем? Кому это интересно? Людям не нужна правда, а возможность думать, что у тебя все в порядке, ну или наоборот, верить, будто ты наконец-то несчастен настолько, насколько заслуживаешь, но последним можно вовсе не писать. И это большое облегчение. Вся эта бодрая переписка и редкая болтовня в скайпе о работе, погоде, прогулках, книгах, выставках, новых знакомствах, то есть ни о чем, а ничем, должна была, по идее, поднимать настроение Но на деле оказалось мучительной, как необходимость скрывать головную боль, чтобы не портить праздник, устроенный в твою же честь. Иногда немного не договаривать становится труднее, чем просто лгать. После того, как застукал себя при попытке наладить диалог с собственным зеркальным отражением, был вынужден признать, что дело плохо, но молчался уже по самое не могу. Заврался до полной утраты опор. И сел писать Мишки, просто чтобы вспомнить, каково это — говорить о важном. И что сейчас кажется важным. И если на то пошло, кому оно кажется важным? Есть здесь кто? Ты не спрашиваешь, как мне тут живется, но я все равно отвечу. А вот даже не знаю. Объективно говоря, хорошо, но мне, оказывается, вовсе не надо, чтобы было хорошо. Мне надо, чтобы было как-нибудь не так. Причем, как именно, выглядит так, неважно. Любое значение переменной подойдет. Но здесь все так. А чего я, собственно, ждал? Издевательский вопрос, на который я могу ответить только тебе. И только потому, что вообразить не могу, как ты его задаешь. Совершенно не в твоем духе. Так вот, я ждал чуда. Не знаю, какого. Ничего конкретного, чего-то смутного и неопределенного, прелестительно звеневшего в воздухе, когда я ходил тут впервые. «Показалось. Здесь нормально. Обыкновенно. Примерно как везде. Ну, то есть не везде, а в любом более-менее крупном городе Восточной Европы. Восточноевропейская эстетика мне очень близка, ты знаешь. Вот эта печаль о несбывшемся на худо-бедно отреставрированных руинах многообещающего прошлого». Исполненное достоинство осанка-бродяги, получившего когда-то хорошее воспитание, приторно-горький, как бузиновый сироп, привкус тщетности, сопровождающий здесь любое действие, включая стирку носков. Помнишь, как ты дразнил меня титулом «Ваша тщетность»? Конечно, не помнишь, но это было так метко, что я до сих пор сержусь. В этом городе я в каком-то смысле всегда стою перед зеркалом, куда ни повернусь, везде вижу себя. Как же меня это печалит и потешает, Как же я все это люблю. Скверно, однако, вот что. Я здесь совсем не пишу. Не реже. Даже не так редко, что почти никогда. А вообще, не строчки. Как отрезало. Будто стоящих слов в мире почти не осталось. А те немногие, что еще есть, не мои. Впрочем, я и сам знаю, что не в словах дело. Помню, что я однажды сказал, что внутри всякого стоящего поэта живет бездна, жадная до любых проявлений жизни, прожорливая черная дыра. И когда она говорит, э, вернее, вопит от тоски почему-то невыразимому, а человек только слушает и записывает, из этого может выйти толк. А так ни хрена, хоть и вешайся на собственном беспощадном и беспомощном языке. Я тогда делал вид, будто не слушаю, демонстративно зевал, чтобы тебя взбесить. Но вовсе не потому, что дурак и не понял, о чем речь. Наоборот, слишком хорошо понял. Просто к тому моменту уже начал догадываться, что во мне самом никакой черной дыры нет. Мне, ты знаешь, всегда нравилось считать себя поэтом, который играет в банковского служащего. Чем дальше, тем ясней, что на самом деле я банковский служащий, который пытается играть в поэта. Или даже пытался в прошлом. когда-то давно, полторы тысячи бесконечно долгих часов назад. И вот на этом месте у меня в сердце, нет, к сожалению, вовсе не бездна, даже не пропасть, падать в которую жутко, зато очень быстро, раз и все, а болото, трясина. Только что был по щиколотку, а уже по колено. Пока даже не очень страшно, но ясно, мне и тебе, а больше никому, потому что это не их дело, что впереди». И тем более ясно, почему я так храбро с точки зрения так называемых близких, которые, будем честны, далеки от меня, как большое и малое Магеллановое облака, а на самом деле панически метнулся в очередную как бы новую жизнь. Однако, нового тут только вид из окна. Мебель, кухонная утварь и улица, по которым хожу на работу. Впрочем, к ним я уже привык. Как привык спать в одиночку, покупать еду в большом супермаркете на холме, бегать в выходные по набережной и здороваться по утрам с соседом по двору. Такой, знаешь, плотный седой мужичок средних лет, бодрый и приветливый, один из множества претендентов на титул «Самый обыкновенный человек в мире». Одно из множества моих скучных отражений, которые попадаются тут на каждом шагу. Впрочем, не только тут, а всегда и везде – Очередной переезд в этом смысле ничего не изменил. Просто врать себе стало еще немного труднее. Смена декорации принуждает к честности и к занудству, добавил бы сейчас ты. Имеешь полное право. Нет, ничего скучнее, чем читать чужое нытье. Прости, я, пожалуй, правда перегнул палку. Но у меня есть смягчающие обстоятельства. С тех пор, как ты умер, мне стало не с кем по-человечески поговорить». Написал, перечитал, исправил несколько опечаток, выделил, нажал кнопку Delete, стер. Ну а как еще отправлять письма мертвому другу? Туда, где его и вообще ничего нет. Рассчитывать на ответ не приходилось, но когда знаешь человека так хорошо, его вполне можно сочинить самостоятельно. Впрочем, лучше не надо, а то снова поругаемся. а ссориться с мертвым это уже ни в какие ворота. Безумие должно приносить радость, иначе зачем оно нужно вообще? Подумал, хорошо, однако я провожу пятничный вечер. И вышел из дома быстрее, чем решил, куда отправиться. Впрочем, если бы размышлял до самой полуночи, результат был бы ровно тот же. Некуда, да и незачем. А значит, куда угодно, и будь что будет, даже если, как всегда, ничего. Однако далеко не ушел. Буквально в воротах был пойман соседом, тем самым седым крепышом, претендентом на титул «Самый обыкновенный человек в мире», которого упоминал в письме. Никак не мог запомнить его имя, хотя оно было совсем простое, по крайней мере, точно короткое. — Ладно, как-нибудь дозовут, не переспрашивать же в пятый раз. — Опять! — драматическим шепотом возвестил сосед. В его устах это означало «опять ворохлит компьютер». За два с небольшим месяца возился с горемычным соседским ноутбуком уже четыре раза. Совет закопать это горюшко за гаражами и купить новые благоразумно придерживал при себе. Не каждому по карману столь радикальные жесты. Впрочем, ему-то проблемы соседа были скорее на руку. Всегда любил возиться с техникой и втайне гордился своими познаниями в этой области. Обширными, хоть и разрозненными. А еще больше интуицией, позволявшей быстро найти причину неполадок. «Шаман», — говорил в таких случаях Мишка, — «ох, если бы, дорогой друг». Впрочем, на этот раз поломка обнаружилась сразу, и, строго говоря, даже поломкой не была. Просто кнопка включения запала, слишком деликатные прикосновения, трепетно относившегося к технике владельца на нее не действовали, а стоило нажать посильней, и чудо свершилось, экран замерцал. «Шаман», — восхищенно резюмировал сосед, — «этот туда же». Обстановка в соседской квартире была предельно аскетичная. Минимум мебели на фоне белых стен, стеллажи — те самые, функциональные, из Икеа, завалены книгами и журналами. Зато других вещей нет вовсе, ведьму убраны в здоровенной стеной шкаф-купе. Жил он здесь, похоже, один, что вообще-то автоматически исключало его из числа кандидатов на звание самого скучного человека в мире, которого, если по уму, следует выбирать исключительно из числа семейных граждан. «Одинокие все с каким-нибудь прибабахом, тщательно скрываемым пороком, невидимой стороннему глазу тайны. Вот я, например, тайный поэт, скорее всего, уже бывший, но ну, все-таки. В общем, совсем заврался в этом своем дурацком письме, и не исправишь уже, отправлено. Впрочем, читать его все равно некому. Так что ладно, сойдет». «С меня причитается», — решительно сказал сосед. «Вы пиво пьете? Я знаю одно местечко, где подают вишневое местного производства. Не бельгийское, конечно, но до бельгийского ему, на удивление, недалеко». Начал было «да что вы, не надо», и осекся, услышав, как неубедительно звучит его отказ. Во-первых, вишневое пиво далеко не худшее, что может случиться с человеком теплым летним вечером. А во-вторых, компания соседа вдруг показалась ему настолько приятней одиноких скитаний по городским барам, что заранее был готов смириться с обсуждением баскетбольной Евролиги, новостей из Фейсбука, цен на коммунальные услуги или, к примеру, недостатков системы муниципального велопроката. Ну или о чем обычно говорят за пивом малознакомые одинокие люди. Все что угодно лучше, чем снова весь вечер молчать, тайком от самого себя сочиняя очередное жалобное письмо мертвому адресату, имеющему как минимум одно бесспорное преимущество перед живыми. «Полную неспособность рявкнуть. Заткнись!» «Не беспокойтесь, это не перерастет в недельный загул», — усмехнулся сосед, истолковавший его колебания по-своему. «У меня времени хорошо, если часа полтора. Потом надо будет бежать. Нынче вечером меня ждут как минимум в трех местах. Хоть разорвись!» Изобразил на лице приличествующее случаю сочувствие, а про себя невольно подумал. «Везет!» «Надо же!» до сих пор считал полное отсутствие обязательств, понуждающих вечно куда-то нестись и с кем-то встречаться, одним из главных бонусов переезда. А оказывается, уже успел соскучиться по суматошной жизни, заполненной разговорами, свиданиями и вечеринками. Тоже мне интроверт. Сперва шли знакомым сто раз уже хоженым путем. Но вскоре сосед свернул в переулок, потом в следующий увлек его за собой в проходной двор, откуда вышли на совершенно незнакомую улицу. Это было приятно. Обнаружить, сколько, оказывается, осталось неисследованных белых пятен, да не где-нибудь на окраине, а в центре, под самым носом, гулять еще и гулять. «Никогда не устану этому удивляться», — вдруг сказал сосед. и с вежливости переспросил, «Чему именно?» — Тому, как охотно город вступает с нами в переписку, — усмехнулся тот, указывая куда-то влево, и как быстро отвечает на некоторые вопросы, еще сформулировать толком не успел. А ответ — вот он, уже готов. Слева была светло-желтая стена жилого дома, обезображенная короткой размашистой надписью на литовском языке. Судя по кривизне букв, автор то ли совсем недавно начал посещать среднюю школу, то ли просто был в усмерть пьян. — Здесь написано «даже не сомневайся». — пояснил сосед. — А вы как раз в чем то сомневались? — Угу, — кивнул тот и, помолчав, добавил. — Естественное состояние для человека. Так что это послание подойдет каждому второму прохожему. Но все равно я рад его получить. Сказал, вдохновлённый такой неожиданной откровенностью. — Когда я сюда в первый раз приехал, на выходные, город посмотреть, мне постоянно попадались на глаза надписи «Я тебя люблю». «Раз десять за два дня». Все в разных местах, по-русски и по-английски. И мне, конечно, было приятно думать, что эти послания адресованы мне. Хотя и дураку ясно, что какой-нибудь девчонке. Причем тут я? Но настроение все равно поднималось. Однако с тех пор, как переехал, никаких признаний в любви не видел. Ну или просто перестал обращать внимание. «Скорее всего», — согласился сосед, — «обычно все самое интересное достается туристам». Ну и понятно. Пока мы целеустремленно носимся по делам, они гуляют в свое удовольствие и глазеют по сторонам. Вот и снимают все сливки. А мы пришли». И увлёк его за собой под полосатый навес уличной пивной, где каким-то чудом нашёлся один свободный стол, как будто специально их ждал. Остальные были заняты. все таки пятница, вечер, да ещё такой тёплый. Ищи дураков по домам сидеть. Сосед, конечно, приврал, местному вишневому пиву до бельгийского было как отсюда до Брюгге пешком, в железных башмаках. Но настроение это не испортило. Сидеть с кружкой за деревянным столом на маленькой площади, среди беззаботных пятничных гуляк испущенных с поводков добродушных, явно довольных жизнью собак, оказалось неожиданно приятно. Как будто снова стал туристом, и впереди еще много приятных бесцельных прогулок и беззаботных летних вечеров. Одна из собак, похожая на улыбчивого голубоглазового волка, подошла к нему знакомиться, положила на колени мохнатую башку, смотрела так внимательно и серьезно, что пришлось представиться. «Меня зовут Александр. Можно Алекс или Шу? Но это только если крепко подружимся. А тебя?» «Ханна», — сказала собака. Несмотря на женское имя, у нее был густой, хрипловатый бас. Все произошло так естественно, что в первый момент он даже не удивился — Только секунду спустя начал понимать, что происходит что-то не то. Обычно собаки не говорят человеческим голосом, а это... Но тут компания, сидевшая за соседским столом, дружно заржала, и он сообразил, что за Ханну ответил внимательно следивший за ее перемещениями хозяин или кто-то из его друзей. Не подавая виду, протянул собаке открытую ладонь. «Очень приятно, Ханна. Рад знакомству. Давай опять. Собака, немного поколебавшись, положила на его ладонь тяжелую лапу, коротко взвизгнула от полноты чувств, развернулась и убежала к хозяину. Спряталась под лавку и затихла. Пришлось заливать горечь разлуки местным вишневым пивом, утешительно сладким, как компот. «Вы прекрасно держались», — заметил сосед. «Можно подумать, всю жизнь ждали, что однажды с вами заговорит собака, и заранее приготовились с достоинством встретить это событие». Пожал плечами. Да не то чтобы ждал и готовился. Скорее, я просто не против. Вполне согласен такое допустить. Теперь даже немного жаль, что так быстро понял, кто за нее говорит. В мире и без этой собаки слишком много легкообъяснимых происшествий. Труднообъяснимые тоже попадаются, утешил его сосед. «А Есть и совсем непонятные, вроде черных дыр. Черные дыры и меня утешают. Одна беда, они далеко в космосе, а я здесь. С одной могу познакомить. сказал сосед. Положил руку на деревянную столешницу, а когда убрал, в центре стола зияла дыра. Маленькая, размером с детский кулак, и действительно черная, то есть сквозь нее не было видно ни земли, ни подставки для ног, ни самих ног, вообще ничего, только тьма. Ничего себе фокус! Некоторое время разглядывал эту невозможную черноту, потом протянул к ней руку потрогать, сосед не дал. «Прикасаться не надо, пожалуйста», — сказал он так строго, что рука дернулась и сама вернулась на место, и тут же, широко улыбнувшись, добавил. «Она еще совсем маленькая и робкая. Лучше лишний раз ее не пугать. Даже подумать страшно, во что может превратиться черная дыра, получившая детскую травму. Мы с вами совершенно точно ничего не хотим об этом знать, поэтому давайте отпустим ее отдыхать и переваривать впечатления». Провел ладонью над столешницей, и черная дыра исчезла, и следа не осталось, даже хоть какого-нибудь пятна, спросил. сейчас там можно потрогать? Трогайте на здоровье». Потрогал. Дерево как дерево, твердое, немного липкое от пропитавшего его пива, пожалуй, через чур холодное для такого теплого летнего дня. Впрочем, скорее всего, это уже просто воображение подсказывает органам чувств. Должна же быть хоть какая-то странность. «Давайте ее ощутим!» — наконец спросил. «Как вы это сделали?» Сосед задумался. «Положая руку на сердце, я слегка приврал», — наконец сказал он. «Да кто бы сомневался!» «Это не совсем настоящая черная дыра», — признался сосед. Но со временем вполне может стать настоящей». Штука в том, что она приснилась одному школьнику, насмотревшемуся научно-популярных видео на Ютубе, и, как любой, сон должна была исчезнуть после того, как спящий проснулся. Но она не захотела исчезать. К счастью, это недостаточно настоящая черная дыра, чтобы как-то повлиять на нашу реальность, но и не настолько морок, чтобы от нее можно было отмахнуться и забыть. Так, серединка наполовинку. Пришлось ее у сына удочерить. Дыра все-таки женского рода. В общем, теперь я время от времени о ней думаю. И раз в несколько дней кому-нибудь ее показываю. Этой порции внимания маленькой черной дыре вполне достаточно, чтобы продолжать существовать и даже понемножечку расти. Думаю, через пару тысяч лет можно будет выпустить ее на вольный выпас. В смысле, в открытый космос. А пока рановато, пропадет. Слушал его, натурально приоткрыв рот от удивления. Сосед, рассуждающий об удотерении черных дыр... чудо похлеще говорящей собаке. Претендент на титул «самый скучный человек в мире» оказался настоящим психом, с большой буквы «П». «Считать меня психом — это, как говорят мои молодые сотрудники, читерство», укоризненно заметил сосед. «Слишком очевидное объяснение, и одновременно не объяснение вовсе, потому что дыру вы видели собственными глазами, и, готов спорить, заметили, каким холодным стал после ее визита стол». «С другой стороны, я, конечно, мог незаметно подбросить вам что-нибудь интересное в пиво. Вопрос, зачем мне это нужно, поднимать не станем. Например, забавы ради. Просто так. Предположим, я любитель жестоких розыгрышей, сводящих людей с ума. Такие действительно встречаются. В общем, вполне себе рациональное объяснение. Гораздо более убедительное, чем моя версия про сон школьника. Но менее оптимистичное. Вам выбирать». Вдруг понял... что очень устал от этого разговора, словно полдня мешки таскал. Хотя, казалось бы, чего тут уставать? По уму следовало бы рассердиться на соседа за дурацкую болтовню и на себя за то, что поперся с ним в пивную. И по старой доброй традиции на весь мир за то, что полон разочарований. Но рассердиться почему-то не получалось. Сделал глоток сладкого вишневого пива, оглянулся в надежде увидеть свою новую подружку Ханну, но ее уже увели. Вспомнил, как буквально пару часов назад собственными руками написал «Мне надо, чтобы было как-нибудь не так». «Ну, вот тебе твое не так. Получи и больше не досаждай мертвым друзьям жалобами на унылую обыденность, а то еще подарков пришлют». «Но то, что уже есть, надо брать», — сказал. «Ладно, пусть будет сон школьника. Почему, собственно, нет?» «Хороший выбор», — кивнул сосед. «За это я, пожалуй, готов вам ее одолжить». В смысле, отдать на воспитание. Кого? Черную дыру. Кого же еще? Я, честно говоря, не лучший опекун. Дел без нее по горло. Вечно забываю покормить бедняжку. Покормить? Она что-то ест? Еще как ест. Человеческое внимание. Я же говорил, о ней обязательно надо вспоминать хотя бы пару раз в день. Лучше чаще. И регулярно проделывать трюк, который я вам показал. «Неплохо бы на публике, но на самом деле не обязательно. Можно и наедине с собой. Подозреваю, вы невеликий любитель выступать перед широкой аудиторией с фокусами, зато думать о ней будете дни напролёт. Именно то, что надо, Причем вам обоим. Ни одному поэту лишняя черная дыра за пазухой не повредит». Смотрел на соседа, как громом пораженный. «С чего он взял, будто я...» «Извините», — потупился тот, — Очень некрасиво совать нос в чужие дела, согласен. Но что же я могу поделать, если у вас все на лбу написано? А я по случайному совпадению знаю этот язык». Зачем-то сказал, «Я сегодня писал о вас другу. Мой сосед — претендент на титул «Самый скучный человек в мире», как, впрочем, и я сам. Нечеловеческая проницательность, что тут скажешь. Извините, что сплетничал, друг уже умер, так что, наверное, не считается». «Ну почему же?» усмехнулся сосед. «Иногда очень даже считается. Смотря, как он умер. В смысле, куда? Вот сейчас почти рассердился. Почти только потому, что на настоящую злость не осталось сил. Все умирают в одно и то же место, в никуда». «Это вы пока не разобрались», — отмахнулся сосед. «Ничего, успеется. Какие ваши годы? То-то удивитесь потом». «Хотите сказать, вы знаете...» «Что там?» «Да все, что угодно. По обстоятельствам». «Смерть бывает разная, как собственная жизнь. Для кого-то ужас, для кого-то праздник, для кого-то тяжелый труд. Что касается вашего друга, не буду врать, не знаю, как обстоят его дела. Он же не в Вильнюсе умер. Ну вот, значит, не в моей компетенции. Ничего путного я вам не скажу. А гадать вы и без меня можете». Слушал его, уставившись в бокал с красноватой пенистой жидкостью. «Сходи или попить пиво, называется». Поговорили о баскетболе, скоротали пятничный вечер. Ну и дела. — А знаете что? — сказал он соседу. — Давайте эту вашу черную дыру. Все равно буду теперь думать о ней круглосуточно, чего добро пропадать. Надеюсь, вы просто так ее отдаете, не в обмен на душу. Я экономный, в подарок возьму, а покупать не готов. — Души я вам еще и добавлю, — серьезно сказал сосед, — чтобы веселее жилось. Приличные люди, пристраивая домашних питомцев в добрые руки, обычно не скупятся на приданое: Мешок сухого корма, коврик или, к примеру, лоток. Невольно улыбнулся, спросил. Что надо делать? Вам ничего. Моя черная дыра уже стала вашей. В тот момент, когда вы сказали «давайте». Юные черные дыры очень серьезно относятся к человеческим словам. Надо же, думал, это будет обставлено поторжественней. В духе фильмов сказок нашего детства. Белые молнии, зеленое пламя, душераздирающий вой. Теоретически можно, но не в пивной же. И потом, мне уже надо бежать. — Можно без молний и завываний, но я вообще ничего не почувствовал. — А вам не надо ничего чувствовать, — сказал сосед, поднимаясь из-за стола. — Достаточно, если вы будете просто о ней вспоминать и иногда выпускать на волю. — И как интересно, я буду ее выпускать? Я не умею. — Да, извините. Спохватился сосед и снова сел на лавку, на этот раз не напротив, а рядом. «Самое главное забыл объяснить. Все это чертово пиво. Из-за сладкого вкуса кажется легким, а на самом деле уже после пары глотков за головой глаз до да глаз. Положите руку на стол. Давайте, смелее. Теперь представьте, просто вспомните, как она выглядела. Чувствовал себя полным идиотом». Но инструкцию выполнил, даже невозможную черную прореху в столешнице честно вообразил. Подумал, интересно, как он будет выкручиваться, когда выяснится, что ничего не слу... — Все в порядке, — объявил сосед. — Можете убрать руку. Вуаля! Это вуаля прозвучало так неожиданно, что он невольно улыбнулся, но тут же подавился усмешкой. На том месте, где только что лежала его ладонь, зияла дыра. Маленькая, размером с детский кулак, черная как дёготь, веселая. Он сейчас был готов поклясться, что у этой тьмы есть настроение и даже вполне сложившийся характер, как разыгравшийся щенок. Окружающий мир сиял и звенел в висках стеклянного шара, которым внезапно оказалась голова. Остальное тело, судя по ощущениям, превратилось в туман, и только задница по-прежнему ощущала успокоительную твердь деревянной скамьи. надежная опора. Последняя связь с миром. Всегда знал, что она не предаст. — Похлеще, чем говорящая собака? — сочувственно улыбнулся сосед. — Такое вы и не были готовы допустить? Молча помотал головой. — Интересно, а кто готов? Собравшись с силами, спросил, как убрать ее обратно? Ну, чтобы не было видно. Или она сама? — Сама вряд ли. Надо ее позвать. Обычно достаточно просто подумать — иди домой. А я, если помнить, еще и рукой над ней поводил — Это не обязательно, но ей будет приятно. Ладно, пусть так. Осторожно погладил пространство в нескольких сантиметрах над поверхностью стола. Сказал про себя старательно по слогам. Иди домой. Черная дыра тут же исчезла. И ему существенно полегчало. Ну, слава богу, померещилось. Не то чтобы действительно в это верил, но вот прямо сейчас думать померещилось было приятно, хоть и совершенно бесполезно. «Как пить сладкую газировку в жару». «Ну, видите, все в порядке», — подбодрил его сосед. «Извините, мне, правда, надо бежать. Если будут вопросы, заходите. Если что-то срочное, звоните в любое время. Вот мой телефон». Записал номер на обратной стороне картонной подставки, зеленый, почему-то с надписью «Грольш», сунул ему в руки, перешагнул через лавку и исчез. «Грольш», марка голландского пива. В смысле, растворился в уличной толпе, где чуть ли не половина прохожих выглядела его братьями-близнецами. Остался в пивной один. Ну, то есть как один. С черной дурой, куда теперь от нее деться. Вдруг осознал, что не понимает, где сидит. Вроде бы смутно знакомое место. Ясно, что старый город, самый его центр. Но в какую сторону надо идти, чтобы попасть домой, поди разбери, — спросил официанта. Тот оказался хорошо подготовлен к подобным вопросам, сразу вынул из кармана фартука карту, ткнул пальцем. «Мы здесь». Вглядевшись в мелкий шрифт, сперва чуть не впал в панику. Какой-то сквер Лаздину Пеледус. «В жизни не слышал такого названия. Это вообще еще Вильнюс? Куда я попал?» Но потом обнаружил, что за спиной у него улица Арклю, настолько хорошо знакомая, что даже смешно стало заблудиться в этом районе, все равно что в собственном дворе. И сквер знакомый, сто раз проходил мимо, просто не знал, что он имеет отдельное название. Все дело, конечно, в необычном ракурсе. И в пиве. Похоже и правда крепко, а на вкус практически компот. Чуть не рассмеялся от облегчения. — Пиво, ёлки! Конечно, это оно! Домой, однако, добирался часа три. Кругами. Не то чтобы действительно по-настоящему заплутал, скорее просто позволил себе притвориться, будто не знает дороги. Можно сказать, контролируемый топографический кретинизм. А что прикажете делать, если дом слишком близко? Идти больше особо некуда. Гулять просто так, без определенной цели, давно отвык. Но вечер при этом так хорош, что возвращаться в пустую квартиру совсем не хочется. Потом, когда-нибудь, не сейчас. Давно не чувствовал себя таким счастливым дураком, может быть, вообще никогда. И списать это исключительно на воздействие вишнёвого пива с каждым шагом становилось все труднее. Какое там пиво? За это время даже напиток покрепче выветрился бы давным-давно. В сумерках большинство переулков выглядели незнакомыми, хотя, читая названия на табличках, убеждался «здесь я уже сто раз ходил, и тут тоже». А вот и пекарня, рядом с которой винный магазин. А вон в той лавке однажды чуть было не купил чашку ручной работы, совершенно ненужную, обескураживающе красивую, притягательную, как чужая мечта. К счастью, там не принимают карты, а наличных при себе не было. Так и спасся от покупки заведомо ненужного хлама. Можно сказать, пронесло. Проходя мимо высокого каштана, вдруг подумал с уверенностью, какую испытывал только в детстве. Это дерево зовут Эммануил. Ничего удивительного, всех как-нибудь дозовут, даже меня, хотя, казалось бы, откуда у меня может быть имя. Что за дикая идея обозначить почти произвольным сочетанием звуков нелепую ходячую бездну, так называемого человека, меня. И мою черную дыру тоже, получается, как-то зовут. Даже странно, что сосед не сказал, не успел придумать. Ладно, раз так, дам ей имя сам. Например, в честь собаки, с которой все началось. Как она сказала? «Ханна» — отличное имя, только лучше с одной буквой «Н» и ударением на последнем слоге. «Хана». Мне «Хана». Наконец-то. Всю жизнь об этом мечтал. Вдруг испугался, что теперь, когда безумного фокусника соседа нет рядом, ничего не получится. В смысле окажется, что никакой черной дыры нет, и не было, и не могло быть. Какая ерунда. И как я теперь без нее? жить с этой мыслью оказалось настолько невыносимо что бросился проверять присел на корточки в безлюдном переулке под разгорающимся в поздних летних сумерках фонарем положил руку на теплый растрескавшийся асфальт тут же отдернул как ребенок застигнутый за порчей родительского имущества даже вообразить ничего не успел но дыра все равно была Зияло в позолоченном фонарном светом асфальте явно довольная возможностью лишний раз покрасоваться Обрадовался ей, как внезапно обретенный возлюбленный, или, скажем, воскресшему старому другу, сказал едва различимым шепотом, «Привет. Ты не против, если я буду звать тебя Хана?» И поскольку ничего похожего на возражение не последовало, добавил уже более уверенно, «Хана, пошли домой».